Глава 4. Неотвратимость наказания На следующий день утром состоялся суд. Веник плохо запомнил процесс, который проходил в главном зале станции «Площадь революции». Запомнилось только людское море, заполонившее почти всю станцию. Столько народу в одном месте Веник прежде не видел. Похоже, сюда согнали народ сразу с нескольких станций. В начале суда люди громко переговаривались и разглядывали парня. Слышались угрозы. Какой-то молодчик швырнул в веника несколько здоровенных гаек. К счастью, они не попали в цель, а бросавшего их парня скрутили и увели. Веник знал, чем все кончится, но все происходящее представлялось чем-то ненастоящим. Один за другим говорили ораторы – выводились свидетели, видевшие Веника в бытность его диверсантом. Многих из них парень не узнавал, но все уверенно тыкали пальцами на подсудимого, говоря, что сразу поняли, что с ним что-то не так. Особенно запомнился Толстячок, заместитель командира поста на площади Революции. Самого командира, которому они дали взятку за выход с линии, Веник не заметил. Но толстячок-заместитель был великолепен. Он произнес целую речь, из которой Веник, да и остальные, не поняли ни слова. В конце заседания, как и ожидалось, подсудимого объявили шпионом Альянса, посланным вредить диаметру. В память врезалась финальная речь обвинителя. «Товарищи!» — громогласно кричал тот на всю станцию. Несмотря на теракт, совершенный этими нелюдями на станции Парк Культуры, они планировали совершить еще большее изуверство. И не где-нибудь, а здесь, на площади Революции, где мы все с вами находимся. Да, это была их главная цель, но благодаря бдительности наших спецслужб, благодаря комиссии партийного контроля... «Удалось избежать гораздо большей беды. «И пусть подлым крысам тогда удалось сбежать, «но мы имеем точные сведения, «что остальных извергов постигла кара от своих же. «Их расстреляли, как не выполнивших задания. «Расстреляли свои же, там, в Альянсе. «А этому подлецу повезло». Его осудили на каторжные работы, и он был вынужден бежать от своих же, став изгнанником на поверхности. В результате спецоперации он был выслежен, схвачен и передан в руки правосудия. Веник закрыл глаза. Хотелось заткнуть уши, дабы не слушать этот бред. «Да», — в тысячный раз думал он. «Сглупил я, что не ушел с дедом и бородой». Наконец суд подошел к концу. Веника приговорили к смертной казни, но было объявлено, что перед казнью его проведут по всей красной линии и заключительную точку в судьбе этого гада поставят на станции спортивной, там, откуда он начал свой разрушительный путь. Закончив судилище, парня увели в одну из комнат станции, где он неплохо пообедал. А затем вывели и выставили на всеобщее обозрение в главном зале площади революции, где народу уже сильно поубавилось. Парня охраняла пятеро дюжих охранников, а рядом постоянно маячил партиец Семен и еще несколько таких же хмурых мужичков в длинных кожаных куртках, видимо, на случай народного гнева. Однако все было спокойно. Сперва собралась большая толпа, которая, впрочем, на удивление быстро рассосалась. Все и так насмотрелись на парня во время суда. Подходили только, чтобы взглянуть на него поближе. Однако довольно быстро эти любопытные разошлись, и через полчаса стояния Веник, по сути, остался один со своими охранниками. Станция почти опустела». Семен пропал, а затем появился и отдал приказ перевести парня на охотный ряд. Там дело пошло веселее. На станции оказались люди, которых, видимо, не пустили на суд, и они охотно таращили глаза на шпиона Альянса. Послышалось даже несколько угроз. «Попал бы ты мне в руки!» – вещал какой-то усатый доходяга, недобро прищурившись на веника, что вызвало ухмылки у окружающих. «Мужики!» – взывал к охранникам еще какой-то облезлый однорукий тип. «Дайте эту крысу нам поиграть. Хотя бы на полчасика». В общем, скучать не приходилось. Веник уже думал, что ему так до конца дня придется проторчать. Но тут, по тихим переговорам охранников, он подслушал, что его прямо сейчас собираются отправлять в путь на спортивную. Партиец Семен опять куда-то пропал, а один из охранников сказал товарищу недовольным тоном. «Это к нам с ним пешкарем, что ли, переть придется по тоннелю?» «Походу, да», — ответил тот. При этих словах веник воспрянул. «А что, если это мой шанс?» В голове сразу же возникли мысли о возможном побеге, вернее, о попытке. Если его поведут по тоннелю, то грех не воспользоваться уроками Максима Павловича, подобрать какую-нибудь железку и усыпить бдительность охраны. Как только покажется какой-нибудь лаз в стене, наброситься на охрану, тюкнуть ближайшего охранника по башке и юркнуть в нору. А там, будь что будет. Парень возбужденно затоптался на месте, не обращая внимания на новую порцию зевак рядом. «Вот», — думал он, — «так и надо. Терять-то ведь нечего». Сейчас он как никогда был настроен на побег. Вскоре появился Семен, который сообщил, что сейчас придет мотовоз и поедем. Услышав это, Веник чуть не заплакал от досады. Такой план классный пропал. Хотя... Думал он через 10 минут, сидя в полутемной будке мотовоза между Семеном и еще одним хмурым мужичком. Дерьмо план был. Оглянуться бы я не успел, как скрутили бы меня, да и самого по башке тюкнули. Парень тоскливо огляделся. Они втроем сидели на лавке в небольшой темной будке. Посредине, в каждом ее борту, запертые двери. По сторонам от дверей вдоль стен установлены стальные лавки. Снаружи слышен громкий звук работающего мотора-мотовоза. Да немного потряхивает на рельсах. Веник закрыл глаза и неожиданно для себя задремал. «Вставай! Спишь, что ли?» Грубо трясли его за плечо. Парень открыл глаза. В будке оказалось почти светло. Свет проникал через открытую дверь, откуда слышался гул оживленной станции. Веник резко встал и приложился головой о низкий потолок будки. «На выход!» — велел Семен и, согнувшись, шагнул к открытой двери, из которой лился яркий свет. Пригнувшись и почесывая ушибленную голову, веник последовал за ним. Другой мужик пыхтел за спиной. «Значит, приехали на спортивную», — подумал парень, выходя из будки. Вступив на платформу, парень удивился. «Это не спортивная», — подумал он, оглядываясь. «Тут же он узнал эту станцию. Они приехали на библиотеку Ленина. Точно, неподалеку находился виденный ранее мостик через пути. Веника вывели в центр перрона и снова выставили для обозрения». Его охраняли полдюжины рослых охранников, среди которых не было знакомых лиц. Как понял парень, это были местные охранники. Двое партийцев стояли рядом. На этой станции диверсант произвел настоящий фурор. Какой-то мужик, одетый в чистую одежду, запинаясь, корявыми фразами рассказывал собравшейся толпе про прошедший суд, и призвал посмотреть в последний раз на изверга. Веник не слушал, задумавшийся о побеге, но в голову ничего не лезло. Да и думать о побеге здесь, на библиотеке Ленина даже не приходилось. Платформа практически голая, ни ящиков, ни других укрытий. В отдалении у лестницы находился какой-то прилавок, по всей видимости кафетерий. Народ приходил на станцию по мостику, смотрел на диверсанта и уходил назад. Веник вспомнил, что тут рядом еще одна или даже несколько других станций. На другой стороне станции за мостом ходило много народу. Люди приходили, обступали веника и смотрели молча. Постояв, немного уходили, и их место занимали другие. Парень оглядывал толпу. Рядом стояли местные и таращили глаза. Неподалеку парень заметил двух молодых людей, которые с умными рожами зырили на него и вальяжно переговаривались. Местный оратор поговорил немного, а затем ушел. Его место занял какой-то говорливый дедок, который начал сам рассказывать про веника. Увидев, что его слушают, старичок начал приукрашивать похождения диверсанта и скоро понес полную чепуху. Когда дедушка совсем уж начал заговариваться, то к оратору подошёл партиец Семён, положил старику руку на плечо и самым благожелательным видом что-то тихо сказал на ухо. Через минуту старика и след простыл. Медленно тянулось время. Любопытных стало поменьше. Некоторые стояли кучками поодаль, словно не решаясь подойти. Мотовоз, на котором привезли диверсанта, стоял рядом у платформы. В то же время по другому пути изредка проходили короткие составы. Два мотовоза прошло в сторону Кропоткинской и один оттуда. Раздался звук двигателя и показался медленно едущий по противоположному пути мотовоз. Он остановился, и из него на перрон вышла кучка мужиков в кожаных куртках. Они начали выгружать из кузова какие-то ящики. Один из мужиков подошел и за руку поздоровался с Семеном. До веника донеслись обрывки фраз. «Повезешь его на парк?» «Повезу. Его же там порвут. Не волнуйся». «Да я и не волнуюсь». Услышав это, парень приуныл. «Как бы там чего не вышло», — озабоченно подумал он. Партиец тоже задумался и куда-то пропал. Через некоторое время он вернулся и кивнул охранникам. «Уходим». Под наблюдением столпившихся охранников Веника снова завели в будку. Двое партийцев сели рядом, и мотовоз, затарахтев, потащился дальше. С одной стороны, Веника радовало, что ему пришлось стоять не так долго, но напрягала встреча с обитателями парка культуры. Кто знает, как там рванула администрация и что вообще там случилось? Ему показалось, что мотовоз ехал долго. Делали какие-то остановки. Один раз остановились и довольно долго стояли, заглушив двигатель. Веник только гадал, будут ли его показывать на Кропоткинской или нет. Наконец, на очередной остановке дверь будки открылась и пленника вывели наружу. «Вот оно», – подумал он, сразу же узнав верхний парк культуры. «Значит, на Кропоткинскую решили не заезжать. Да и кому там меня показывать? Там, почитай, и нет никого». Здесь же их встречал почти десяток дюжих охранников, которые взяли парня в плотное кольцо. За пределами оцепления собралась внушительная толпа – Опять какой-то местный мужичок начал толкать речь, описывая подвиги веника. Его взволнованную, прерывистую речь то и дело прерывали крепкие ругательства и выкрики в адрес диверсанта. После лекции парень еще некоторое время слушал разные приятности в свой адрес. Сперва толпа волновалась, но затем начала редеть. Появились бригадиры, которые грубо отправляли Зевак продолжать работу. Еще чуть позже откуда-то появилась худая некрасивая женщина с измученным лицом. Охранники дали ей пройти, и она подошла почти вплотную к парню, встала рядом, скорчила непонятную горделивую рожу и стала смотреть ему в глаза. Веник смотрел на нее с небольшим интересом, совершенно не понимая, что происходит и что это за тетка. Она стояла долго. Веник спокойно выдержал ее взгляд, так что с теткой случилась истерика. «Он еще смотрит!» – взвизгнула она противным голосом. «Он смотрит! Морда твоя наглая! Да как ты после всего смотреть и вообще ходить по свету можешь?» Тетка всхлипнула и вдруг плюнула в Веника, но из-за волнения не попала. Однако толпа одобрительно загомонила. Веник думал, что тетка уйдет, но та по-прежнему стояла, зло глядя на парня. Он не выдержал и спросил у ближайшего охранника. «А это кто такая?» «Так ты это, ее мужа грохнул. Забыл, что ли?» «Это который был ее муж?» Без задней мысли спросил парень. Тетка вдруг всхлипнула и бросилась на парня с кулаками. Ее оттащили и увели. После этого инцидента толпа начала редеть. Веник вздохнул с облегчением. Потянулись минуты ожидания. Прошло минут десять. Рядом, кроме охранников, толпился еще десяток зевак. Народ, как понял парень, приходил на смотрины с Нижнего парка. Вдруг, откуда ни возьмись, объявился какой-то мелкий мальчуган. Некоторое время он стоял, тупо глядя на веника, а затем спросил забавным голоском. «Это он убийца?» «Он», — подтвердил кто-то. Мальчишка подошел вплотную к венику и несколько раз ударил его ногой. Толпа одобрительно загудела, радуясь потехе. Охранники ухмылялись. Никто не сделал попытки отогнать мальца. Мальчишка пинал веника ногой, но больно не было, и поэтому парень терпел. Неожиданно мелкий гаденыш заехал венику кулаком прямо между ног. Парень подпрыгнул от неожиданности и вскрикнул от боли. В толпе захохотали. Веник, растопыренной ладонью, не сильно толкнул мальчишку в лоб. Тот сделал несколько шагов назад, споткнулся и рухнул на спину. Неловко упав, он треснулся башкой о плиты пола и громко заревел. В толпе раздались крики ярости. «Ты что творишь? Ребенка тронул! Тварь! Да убить его!» Несколько мужиков рванулись к венику, их перехватили охранники. Зеваки заволновались. Откуда-то вынырнул партиец Семен, который начал успокаивать толпу. Завязался спор. К удивлению Веника, почти все охранники оказались настроены против мальчишки. Началась ругань и пререкание. Пока диаметровцы орали друг на друга, парень быстро осмотрелся. Он стоял возле колонны рядом с одним из мостков станции. Куда тот вел, Веник не знал, но дальше хорошо был виден знакомый мост, ведущий на Нижний парк. Рядом с ним, возле колонны, громоздилась куча ящиков, которые были сложены словно специально, чтобы по ним легко было вскарабкаться на этот мост. Веник еще раз осмотрелся. Охранники окружали его полукругом, сдерживая толпу, волнующуюся в центральном зале. На перроне, рядом с стоящим мотовозом, никого. «А что, если рискнуть?» – возбужденно подумал парень. «Резко рвануть по платформе к этим ящикам. Там в несколько прыжков наверх, на мост, далее по коридору. Там на нижнюю станцию, а оттуда в туннель. «Нет», – тут же оборвал он себя. «Еще один дерьмо план. На мост, допустим, я выскочу, но что дальше?» Там ведь пост, да и в переходе ходят люди, не говоря о нижней станции. Да и выходы в туннели с нижнего парка наверняка охраняются. Так что все это глупые мечты. Не хватало только, чтобы меня там порвали, пока не подоспеет Семен с охранниками. Нет, глупости все это. Между тем толпа волновалась и сильно разрослась. Подходили все новые и новые люди» послышались крики, призывающие к самосуду. «Чего его куда-то вести надрывался визгливым бабьим голосом какой-то мужичишка. «Тут его кончите дело с концом!» Семен встревоженно смотрел по сторонам. Толпа вдруг рванулась и поползла к ним, сминая охрану. Партиец мгновенно оказался рядом с веником. «Внутрь! Быстро!» — скомандовал он. Веник все понял и бросился в будку мотовоза. Оказавшись внутри, Семен захлопнул дверь и запер ее на засов. Веник услышал через крики толпы, как завелся их мотовоз. По будке забарабанили кулаки. Воздух снаружи просто взрывался от грязных ругательств. Парень задрожал. Он и не ожидал такого. Вроде такая дисциплина здесь на диаметре. И вот на тебе. Мотовоз тронулся с места. Еще несколько раз ударили в будку, а затем вопли толпы затихли. Веник перевел дух. Проехав немного, уже в тоннеле мотовоз остановился и в будку влез второй партиец. Он сел на лавку напротив веника, осторожно трогая царапины на лице. «Чуть глаза не выцарапала, стерва! И ведь не возразишь! Чего ты несешь?» прикрикнул на товарища Семен. «Распустили народ, а теперь...» «Я сегодня же рапорт на местных подам и сам конкретно разберусь, чем они там занимаются, что у них народ как с цепи сорвался». «Так их понять можно», — возразил ему поцарапанный. «Да еще плюс война это...» «Между партийцами разгорелся спор, имели ли право местные устраивать такой беспорядок или нет». Веник откинулся на лавке и закрыл глаза. «Что дальше?» — в сотый раз спрашивал он себя. «Пока все идет по плану. Ну а дальше? Вдруг и правда поможет мне Максим Павлович? Хотя... гнида он. Какая уж тут помощь?» «Пока парень раздумывал о своей судьбе, мотовоз остановился». Семен вылез из будки, закрыв за собой дверь, оставив Веника и партийца сидеть на лавках. Веник мельком заметил, когда тот выходил, то за дверью на секунду показалась какая-то станция. «Это спортивная?» – спросил Веник у оставшегося с ним партийца. «Фрунзенская». По тону конвоира Веник понял, что тот не склонен отвечать на его вопросы, и поэтому замолчал. Потянулись минуты ожидания. Веник уже думал, что его не будут выставлять на потеху, но тут дверь открылась, и Семен просунул в нее голову. «Давайте», — кивнул он. Парень выбрался на перрон. Его тут же провели в одну из арок, ведущих в главный зал станции. В ней они остановились, подойдя к небольшой группе людей — Веник заметил, что со стороны главного зала спиной к ним стояло три дюжих молодца. Еще несколько закрыли вход в арку со стороны перрона. По обеим сторонам на платформе тоже стояли охранники, не пропуская никого к мотовозу и карки с этой стороны. Таким образом, в арке оказался веник с партийцами до да четыре каких-то мужика. Парень обратил внимание на их чистую и хорошую одежду. «Значит, это и есть тот самый диверсант?» — спросил один из них Семена. Спрашивающий усатый тип выглядел очень уверенным и сытым. «Он самый!» — кивнул партиец. Мужики смотрели своими выцветшими глазами на парня, осматривая его, словно пойманного диковинного таракана. Посмотрев на него немного... Усатый вздохнул, отвернулся и направился в зал. За ним потянулись остальные трое. Как только они вышли, из зала в арку вошло еще четверо, тоже неплохо одетых мужиков, которые тоже как на диковинку уставились на парня. Через минуту их сменила следующая четверка. Веник сперва удивился но потом сообразил, что здесь его показ организовали уже более продуманно. К нему пускали по четыре человека. Рядом в центральном зале кто-то громко рассказывал про подвиги веника и призывал людей становиться в очередь, дабы воочию увидеть диверсанта, которого завтра расстреляют на спортивный. Четверки людей сменяли друг друга. Они молча пялились на парня, а потом также молча уходили. Многие смотрели безучастно. Веник обратил внимание, что с каждым новым посетителем их одежда становилась все грязнее. Вероятно, самые первые мужики были из руководства станции. Возможно, что усатый даже ее комендант. А за руководством, понижаясь в иерархии, подтягивался остальной народ. От нечего делать парень осматривался. Он стоял в арке с полукруглым сводом. Низ пилона был из красного камня с белыми вкраплениями. Своды же арки из белого камня. В арке напротив, по другую сторону зала, стояли высокие штабели ящиков зеленого цвета. Больше ничего интересного парень тут не заметил. Наконец, желающие поглядеть на преступника иссякли. Веник с партийцами снова погрузились в будку мотовоза и тронулись в путь.